Глава 78. восьмая. Десять часов сорок четыре минуты. Тидиана схватили за лодыжки и потащили. Битые кирпичи до крови обдирали живот, руки, ноги. Он попробовал уцепиться за пустоту, за пыль, за тяжеленную сумку, но его рывком выдернули на голый цементный пол коридора. Огонь лизал серые стены, растягивая каждую тень до немыслимых размеров. Самой длинной, казалась, тень Фредди. Воздух рядом с закутком... Нагрелся от горящей пирамидки, которую ужасный человек пристроил на трубу, чтобы освободить руки. Он толкнул Тиди к стене и вырвал у него сумку. «Ты чертов маленький хитрец! Я не ошибся, поверив тебе!» Он посмотрел на пещерку под корнем апельсинового дерева. «Если бы не мяч, я бы не остановился. Хорошо, что ты его забыл!» Тидиан с ужасом посмотрел на свой амулет и поднял глаза на Фредди. «Между прочим, я не ворую!» а забираю то, что одолжила твоя мама». Фредди прикинул вес сумки, подняв ее с пола. «Почти такая же тяжелая, как была. Она мало что взяла, так?» Мальчик попробовал встать, но Фредди толкнул его ногой. «Я не сомневался, что твоя мать потратит деньги, а к вещам не прикоснется. Она слегка суеверна». Фредди расстегнул молнию, проверил содержимое и гаденько ухмыльнулся. «Сунул внутрь свой любопытный нос, а?» «Понимаешь, почему я хотел вернуть этот клад? Не из-за его стоимости, хотя эту копилку я собирал много лет. Все дело в призраках, бывших хозяев этих вещей, в безликих, давным-давно сгинувших людях, которых никогда никого не смогут обвинить, потому что их прах развеял ветер пустыни. Но вещь бывает говорливее человека, малыш. Кольцо, цепочка, браслет». «Могут спустя годы обратиться к мужу, подарившему украшение, или матери, которая его носила. Вещи не убьешь, понимаешь? Вещи можно спрятать или продать далеко от того места, где их нашли». Фредди бросил сумку на пол, и в воздух поднялась пыль, а по коридору разнеслось глухое эхо. Он повернулся к мальчику. В руке снова блеснул нож. «Но ты, Эти ты ведь тоже заговоришь, да? И у тебя нет ничего ценного. Такого, что я захотел бы взять на память. Фредди сунул нож в туман, как будто решил нанести удар пыли. Так психи охотятся на светлячков, но всего лишь проколол мяч, который сдулся почти мгновенно, как воздушный шарик со зловещим змеиным шипением. И Тидиан не выдержал. Сил не доставало, но овладевшая им ярость не знала преград. Он вскочил на ноги. Заметил лестницу в конце коридора и сказал себе, «Ты его обгонишь, ты выберешься, ты отомстишь». Фредди схватил мальчика, предугадав его намерения, и остановил легко, как малыша, только-только вставшего на ножки. Преступник притиснул Тиди к себе, не давая дышать. От него воняло потом и спиртным. «И не надейся, парень, ты никому ничего не расскажешь. Кроме того, я поклялся, что заставлю твою мать страдать так же сильно, как страдал сам». Я мог просто убить ее. Но это просто и пошло. А в вот украсть сына...» Тидян больше не отбивался. «Сделать это с ножом у горла трудновато. И монстр слишком сильный». «Бросьте оружие!» Пыль осела. В конце коридора у лестницы, на которую падал свет из открытой двери, стоял человек с пистолетом в руке. «Легавый!» — подумал Адиль. «Бросайте немедленно!» Голос дрожал. Дрожала и рука. «Парню лет тридцать. В живую мишень никогда не стрелял», — лихорадочно думал Адиль. «Это шанс». Он сильнее прижал нож к шее мальчика, чуть уколол в еремную вену. «Выстрелите!» — крикнул он. «Я его убью! Пушку на землю и толкните ко мне, да посильнее!» Полицейский колебался. Адиль возликовал. Легавый не станет рисковать жизнью малолетки. Десятилетний заложник — лучшая в мире страховка. «Мне терять нечего!» Сквозь зубы процедил Заири. «Если что, зарежу парнишку, не моргнув глазом, не впервые!» «Ладно, ладно, не горячись!» Полицейский поднял руку в знак согласия, наклонился и швырнул оружие в сторону Адиля. Недостаточно сильно. Пистолет остановился в пятнадцати метрах от хозяина и в двадцати от Адиля. «Хороший ход!» Мысленно похвалил преступник и еще сильнее сжал рукоятку ножа. поиграй ты решил, хитрец. Надеюсь, опередить меня!» Адиль принял решение. Он воткнет нож в грудь мальчишки. Сраный зеленый ковбой кинется на него и получит удар окровавленным лезвием. Промахнуться просто невозможно. Он сделал глубокий вдох, почувствовал, как одеревенело тело мальчика и ослабил захват. «Пусть сделает шаг в сторону, и я с ним покончу». Адиль вздернул вверх руку с ножом, собираясь нанести удар в сердце. Эхо выстрела прокатилось по стенам. Прежде чем пуля вошла в легкое Адиле, он с недоумением посмотрел на пистолет на полу и подумал «Но как?». Падая на пыльный пол, он заметил за спиной полицейского тень, тонкую, женскую, такую же холодную, решительную и беспощадную, как он сам, Адиль, Зайри. «Тиди, Бэмби!» — мальчик кинулся к сестре. Лейтенант Флор опустился на нижнюю ступеньку, потерянный, успокоенный гордый собой, лишившийся последних сил, неспособный понять, что чувствует. Его, конечно же, выпрут из полиции. Он спас жизнь десятилетнему мальчику и стал соучастником убийства. Последнего из трех, которые эта девушка совершила за три дня. Девушка, которую придется отдать в руки правосудия. Он достал из кармана телефон. «Комиссариат Рабата, позовите полицейского, любого». Бэмби Мааль повернулась к жилу. В ее заплаканных глазах не было ни упрека, ни страха, ни раскаяния. Лейтенант нашел в них ответ на вопрос, мучивший его с того дня, когда он впервые увидел ее лицо, зафиксированное камерой наблюдения, и удивился вызову во взгляде. Сегодня глаза Бэмби выражали благодарность. Она поцеловала брата в лоб, подошла к жило и медленно опустилась на ступеньку. Лейтенант говорил на арабском. Он переложил телефон в другую руку. «Пожалуйста». — попросила Бэмби. — Я пойду с вами, обещаю. Сама, добровольно. Только дайте мне несколько минут. Она долго молчала, потом уточнила. Ровно шесть минут.